Скорая помощь. Моя мама работала врачом скорой помощи. Она брала меня с собой, если у папы или у Альки были ночные смены. Скорая находилась в пятиэтажном доме на первом этаже, в обычной трёхкомнатной квартире. Диспетчер, женщина в серой шали на плечах и с грубым голосом, казалась мне старухой, а было ей не больше 40. Часов до 12:00 на нестрашные вызовы я ездила вместе с мамой. Я встала ее в машине. Помню смутную темную ночь, запах бензина, лекарств, разговоры полушепотом. Потом меня укладывали спать на кушетку. У меня была своя домашняя подушка и одеяло. По квартире ходили все время. Звонил телефон. Усталый голос диспетчера принимал вызов. «Бригада такая, приготовьтесь». Вечно кипел чайник. Где-то ночью мама приходила и ложилась рядом. Основы звонили, заходили в комнату. Она вставала, уходила и так до утра. Мама потом вспоминала, как на карьере засыпала песком двух мальчиков 9 лет. Как откапывали, смотрели на часы и понимая, что всё, всё, конец, и всё-таки одного удалось спасти. А потом, после дежурства, пошла на работу в поликлинику. И эти два мальчика целый день перед глазами. Столько всего было. Не просто работали, а жили, как одна семья. Какие врачи подрабатывали тогда на скорой, все профессора в университете. Ты помнишь Ахтаева? Такой хороший. Никогда слова не говорил, что я тебя с собой брала. Умер таким молодым, в 51 год. А медсестёр своих сейчас встречаешь? Редко. Они все уже старухи, под 80 почти. Но с кем встречаемся, всегда обнимаемся, как с родными.